Глава 17 «Мастер!» Внезапно ворвался Майн Коридор, который будет вести в мою комнату. При этом поимел наглости схватить меня за руку во время моей активной трудовой деятельности по расширению владений и развернуть к себе лицом. «Беда!» «Что случилось?» Уже приготовился я бежать в сторону первого уровня, убрав киркотопор в инвентарь. «Враг напал!» «Нет, мастер!» Тут же успокоил меня ящер. что такое?» Спросил я, снова достав свой инструмент из инвентаря, чтобы продолжить работать. «С людьми что-то не то. Они ведут себя очень странно», растерянно ответил майнер и поскреб затылок. «Я слышал, вы им преподали урок, но они словно сломались». «Тьфу ты!» Образно сплюнул я, а затем повернулся спиной к ящеру и продолжил колотить по камню, увеличивая размеры коридора. «Я думал, ты что-то более интересное скажешь, а это я и так подозревал, хотя не думал, что с первого раза подействует». «Но...» – хотел сказать что-то майнер, но я отмахнулся и дал ему задание, прогнав его подальше. «Иди лучше к повару подойди, он тебе кое-что важное скажет». Все так же, продолжая работать, велел я ящеру. «Поможет как твоему старому племени, так и нашей общине, понял э «Эээ, понял». Как-то вяло протянул он, а потом я услышал шорканье его лап о землю. И чего это он вдруг расстроился? «Ай, э, да ладно». Мне надо еще себе комнату создать. А тут даже две трети коридора не готово. А там, рядом с комнатой, организую личную баньку с личным бассейном. Буду создавать себе максимально комфортные условия для существования. В реальности не получилось, так сделаю это в игре. Ладно, это все мечты а воплощать их в жизнь придется все равно своими руками. Так что работаем, не отвлекаемся, внимательно слушаем свое внутреннее «я», и никакой синий засранец не помешает. ящером Майнер принято дипломатическое задание наладить диалог с советом старейшин ближайшего племени ящеров. Внимание! Так как это первое дипломатическое задание, по его исходу вашему логову будут присвоены базовые дипломатические настройки, на которые в будущем будут реагировать все остальные неигровые сообщества и государства. Вот это не хрена себе новость. Это вам уже не ММОРПГ суперсовременного класса, а целая стратегия получается. Вот только «Стратегия слепая. Я могу управлять лишь из своего логова, издавать указания, защищать свою базу. Хотя нет, это не стратегия. Как это там называется?» «А, точно! Ролевая игра! Вот во что превращается это РПГ. Ну и фиг с ним. Так только интереснее играть». «У меня уже есть внутренние интриги, была попытка государственного переворота, были бунты, были почти полные захваты, да я как реальный государь, хе Прикольно. Вот только нет моей опочивальни, где я могу спокойно свои государевы ноги протягивать и наслаждаться жизнью. Эх, мечты, мечты». Но они воплощаются в жизнь. Оп, еще треть коридора готова. Когда мысли льются рекой, а ты весь сосредоточен на процессе, то даже не замечаешь, как продвигается работа, и, что более важно, не требуется много внимания и контроля. У меня всю жизнь была проблема с руками. Болезнь барабанщика, чтоб ее... У меня даже не получалось временами вставить нитку в большое ушко иголки. Так руки тряслись. Зато теперь раздолье. Бей себе и бей, думая о своем. А моя мечта при этом воплощается все быстрее. Вот хороший вопрос. Как будет выглядеть мое будущее убранство? Вот сколько раз не представлял, каждый раз что-то новое для себя находил. «Иногда хочется просто классики. Все в дереве, везде красивые узоры, аквариум с рыбками. Интересно, тут вообще существуют аквариумные рыбки?» «Мастер!» – влетел повар на второй уровень, вереща во всю глотку. «Они захватили мою кухню!» «Враг?» «Снова был готов ямчаться на всех парах». Но до меня тут же дошло, что смерти не было. Все живы и здоровы, за исключением тех, кто на поверхности. Так что это не враг. Опять они? Э, э кто они?» Остановился рядом со мной повар, а потом до него дошло. «А, вы о людях? Да, это все они. Они захватили мою кухню и поедают все запасы. Это же кощунство!» Тебе еще продукты принесут, а у них психологическая травма. Усмехнулся я, развернулся к повару спиной и продолжил бить киркой по подсвеченному камню. Но они жрут даже ваше любимое мясо, которое я готовлю только для вас. Предъявил козырь повар, а я в этот момент застыл. Кирка была буквально в миллиметре от стены. Логично было бы завершить удар, но слова повара задели меня за глубинные частички души. Это было не то что кощунство, это было противозаконно. Все в логове знали, что мое мясо трогать нельзя. Даже Гектор, который после первого раза получил тумаков, не покушается на мое мясо. «Убью», – прошептал я, развернулся и медленно пошел вперед. Повар аж отскочил в сторону, когда увидел мое лицо. Он был одновременно испуган и радостен. Испуг у него был из-за моей реакции, а рад он был, вероятнее всего, тому, что я сейчас прогоню оккупантов. А я их не просто прогоню, я их нашинкую и заставлю повара приготовить их мясо я же не человек вполне могу съесть громко топая, я поднялся по лестнице прошел мимо комнаты с ручьем и складов накалил кирка топор в огне когда вышел в главный зал обогнул трон и направился в жилой сектор первого уровня Топал я громко, специально, чтобы обозначить свое приближение, но наглая морда Элис, высунувшаяся из-за угла кухни, сказала мне о том, что ей плевать. «Вам совсем жить надоело?» Приторно-ласково, но при этом с явной угрозой спросил я, натягивая улыбку на лицо, чтобы не казаться совсем уж страшным. «А где твоя броня?» Поднял голову Юрий, держа в руках кусок моего мяса. «Там же, где и твой шлем», – спокойно сказал я и бросил свой инструмент точно ему в голову, отправляя его на перерождение. «Зря я его тогда в живых оставил. А вы че встали? Вам отдельное приглашение надо?» «Приглафания на фото?» – спросила сова, нагло поедая какую-то лепешку. «Приглашение свалить на хрен с кухни и освободить ее для того, кто здесь работает!» Гаркнул я на тройку игроков, из-за чего тень несколько обомлели. «Если хотите жрать, так попросите повара вам что-нибудь приготовить!» «Он тут для этого и стоит!» «Или вы совсем одичали?» «Да мы же в игре!» Попыталась заступиться за всех Элис, но вышло это у нее хреново. О, -о, О, протянул я в ответ. Ну раз вы в игре, значит, можно вести себя по-свински: не уважать чужие традиции, правила и законы, можно пугать всех, кто тут есть, жрать чужую еду и при этом выгонять хозяина заведения. А вы, часом, берега не попутали, дамы и господин? Господин? Поднял голову со стола обожравшиеся пони, а потом посмотрел на почти полностью исчезнувшее тело Юрия. «Понял, я ушел. Больше себя вести так не буду». «Стой!» – остановила его жестом руки самая наглая из всех девушка. «Он тут хоть и хозяин, но не наш повелитель, и не ему указывать нам, как жить». «Вы хоть понимаете, что я могу вас выгнать отсюда, и вы не сможете найти, где даже пожрать можно нормально?» Наклонился я к ней, встретившись лицом к лицу почти вплотную. «Для всех игроков вы теперь обычные неписи, даже мобы! Они вас прихлопнут при первой возможности!» «В города и сёла вас система не пустит, насколько я знаю правила, а готовить из местных продуктов вы ни хрена не умеете, так что спрошу ещё раз. Вы часом берега не попутали?» «Мы вообще не просили, чтобы нас спасали», – нагло заявила девушка, скрестив руки на груди. «Ах, а я не просил, чтобы вы сваливались на мою голову и беды мне устраивали». Спокойно вздохнул я решив перейти на более мирный тон. «Мою силу они знают, так что понимают, что меня не одолеют и вчетвером». «В смысле свалились на голову?» – уточнил Пони. «Вообще, нас постигла трагедия, если ты не заметил, и мы тут залечиваем свои дух...» «Пони!» – нежно сказала Элис, из-за чего парень побледнел и сразу замолчал. «Вот так-то лучше». «Тебя тоже бесит его голос?» — усмехнулся я, из-за чего арбалетчик нахмурился, насупился и отвернулся с обиженной мордой. «Еще как», — ответила Элис. «Пока мы готовились к встрече с тобой, он столько нервов мне вымотал, что, мама, не горюй, убить его хотелось, но сейчас у него вроде получше голос стал, чем раньше». «Не завидую», — усмехнулся я. Но у меня тут тоже проблем хватало. То игроки прибегут, то мои херню какую-нибудь учудят. Прям как вы сейчас. То, блин, целый рейд соберут ни с того ни с сего. В одном из них я виновата. Виновата дёрнула плечами Элис. Потом осмотрела погром, что они устроили на кухне. Тяжело вздохнула и протянула мне руку. Ладно, мир. Как-то ты это нехотя говоришь. Ещё раз усмехнулся я и всё же пожал её маленькую ладошку. «Уверена, что хочешь заключать мир? Ведь ты вся такая гордая независимая, всё можешь и всё умеешь». «Не издевайся, а?» Ещё грустнее сказала Элис. «Я понимаю, что вела себя глупо. Да что там, я вела себя как дура, считала себя лучше всех, а сейчас вот в такой вот...» Я понял, кивнул я. «Уж лучше худой мир, чем добрая война». «Именно так», — добавила она, а после потянулась и посмотрела в сторону солдатской спальни. «Слушай, а может, есть отдельная коморка? Понимаю, что бойцы, коими мы сейчас и являемся, размещаются в казармах, но...» «Но...» — подбодрил я ее, когда она замолчала дольше, чем на пару секунд. «Продолжай». «Есть ли возможность для нас выделить отдельные помещения?» С умоляющим личиком и сложенными перед грудью ладошками спросила она. «Блин, вот женские чары на меня обычно не действуют, ибо я стараюсь любить не сердцем, а головой, но тут даже я сдался под натиском чувств, на который и пришелся столь коварный удар». «Да и были у меня планы создать для них отдельные комнаты. Даже крыло одного отсека специально для этого хотел выделить». «Хорошо». Тяжело вздохнул я, а Элис засияла от счастья. «Только учти, что это будет не раньше, чем я закончу создавать все проходы на втором уровне, пока не создам помещение для своей комнаты». Потом, может, займусь общей для вас, которую вы сами будете обставлять. но ну, там еще есть и другие планы. «А как мы ее обставим, если мы отсюда не выходим?» Нахмурилась девушка, а я чуть не расхохотался. «Х -х, «Ну, у вас есть несколько возможностей сделать это», улыбался я, подавляя в себе смех. «Первое, все же покинуть серые стены моего логова и выйти наверх». Там весьма огромный мир, в котором полно материалов. Можете использовать что душе угодно. Второе, у нас есть склад, в котором хранится весьма большое количество стройматериалов. Третьих, чтобы что-то создать, нужен инструмент. Его вы тоже сами можете сделать. Ну или попросить кузнеца вам его смастерить. Учитесь выживать. Пригодится. А при тут строительство и выживание? Спросила сова, которая почти все время нашего общения стояла и спокойно доедала лепешку. «А при том, шалаш в дикой местности, костер, да даже примитивные инструменты!» Начал перечислять я, а потом ткнул пальцем в раскрытую к потолку ладонь. «Вот зачем!» «Ну, тут тоже верно», — согласилась она и сделала еще один маленький кусь. «Тогда, когда Юрий возродится, охладите его пыл и идите на улицу. Прогуляйтесь, подышите свежим воздухом. Можете спросить майнера, если он вам попадется, где можно с противником от души повоевать. Он вам покажет и расскажет». Я на мгновение замолчал, а потом, как вспомнил, продолжил. «Он вам покажет даже на карте, которую сам нарисовал, где все это можно найти». «Сверите со своими игровыми!» «А еще у меня есть к вам ко всем вопрос, причем важный!» «Мы тебя очень внимательно слушаем!» Несколько задумчиво, сведя брови, отозвалась Элис. «Ваши пожелания по халявному надежному снаряжению!» Улыбнулся я, уперев руки в боки. «Тут хороший кузнец. Не только кузнец, но и я вроде как могу эпические вещи делать!» А вам они, как моим элитным воинам, нужны. Дадим знать. Но что вы хотите взамен? Быстро откликнулась сова. Найдите, пожалуйста, мое копье. Приложил я ладонь к ладони перед лицом на пару секунд. После того броска во время рейда... Я не знаю, куда оно улетело. А игровые правила не выпускают меня из логова. Копье все еще у меня в экипировке, но вот призывать его я не могу. Хорошо. Снова протянула мне руку Элис, но в этот раз на ее лице была довольная и искренняя улыбка. Надеюсь, мы сможем помириться и найти выход из нашей общей ситуации. Значение доверия со всеми элитными новобранцами, за исключением Юрий-88, составляет 20 единиц. Отношение с Юрий-88 составляет минус 5 единиц. «Двадцать пять единиц штрафа за убийство новобранца». «Теперь ты понимаешь, что я такой же человек, как и вы вчетвером», – уточнил я на всякий случай. Я подозревала это еще с твоих первых уровней, но упорно сама себя отговаривала от этого. Улыбнулась еще раз девушка, но на этот раз более сдержана. «И, пожалуйста, не натравляй на меня своего огра». «Я только с радостью». «А вы не делайте так, чтобы я отвлекался от своих дел. Их реально много. Лучше помогайте, так быстрее под человеческие условия эту пещеру переделаем». «Ладненько», – кивнула девушка, и, обойдя меня, направилась к выходу. Меня тут же овеял ветерок, наполненный запахом лаванды. Внутри меня что-то заерзало, но долг ответственного семьянина – Сразу же напомнил о себе, и плевать, что это игра. «Ну?» – заговорил я снова сам с собой, когда все игроки покинули кухню. «На этой приятной ноте можно продолжить строительство нашего общего дома». Конец семнадцатой главы